Может быть потому, что большей частью люди эти уезжали не по обдуманному собственному решению. Их вытолкнули обстоятельства трагические, запутанные, о которых и знаем-то мы плохо. В эмиграции оказалось немало имен блистательных. Когда-то они составляли славу русской мысли, искусства, но там, на Западе, таланты их большей частью не затерялись. Смутные слухи об их успехах доходили до нас редко, обрывками. Имена их вычеркивались, отношение ко всему русскому, что действовало за рубежом, было исполнено подозрительности. Зубр рассказывал о них почему-то без охоты, хотя и благожелательно. Большинство никакой политикой не занималось и заниматься не желало. На всю жизнь они были напуганы всяческой политикой. Одно слово «политика» вызывало у них тошноту. Они старались где-нибудь пристроиться и вести незаметную, сытую, спокойную жизнь. Среди трех миллионов иммигрантов политиков было меньшинство. Более же всего было беженцев-трудяг. Однажды он рассказал то, о чем мы знали совсем мало, а многие и вовсе слышали впервые. В 1922 году это неоднократно обвиралось утверждали, что Ленин выгнал из России многих интеллектуалов. А Ленин, интереснейшая акция, группе лиц, гуманитариев преимущественно, лично предложил, если вы отвергаете революции, можете уезжать. Понятно, что, скажем, философу-мистику, идеалисту в условиях диктатуры пролетариата и марксизма делать нечего, и многие уехали, тем более голод, разруха. Зубр называл Петерима, Сорокина, Бердяева, Франка, Шестова, Лоскова, Степуна, литературоведов, античников, журналистов. Это была группа человек в 200, причем большинство из них вплоть до Второй мировой войны жили в Европе на любопытном положении. Они имели советские паспорта, числились формально советскими подданными без права въезда в СССР. Были три главных центра – где осели эти выехавшие – Берлин, Прага, Париж. В Праге большую роль сыграл так называемый «Русский вольный университет», где однажды Зубр читал лекцию. Создали его вокруг кондаковского семинара, и он изложил целую повесть о Кондакове – академике, историке, блестящем специалисте по старой русской живописи, иконам и фрескам. Был он старик. Умер в 1925 году, но успел при жизни наладить семинар, в который привлек лучших русских ученых за границей. Из этого семинара и организовали университет. Вспоминал он о русских писателях, с которыми встречался или которых слушал. Шмелеве, Зайцеве, Бунине, Тефе, Алданове. Далее шли уже совершенно незнакомые мне имена, также об ученых, Тимошенко, Зворыкине, Бахметьеве, Сикорском, Чикрыгине, Костицыне, Художниках, Чихонине, Ларионове, Цаткине, Судейкине. Называл он, например, Леву Ботаса, который был главным декоратором в Берлинской опере, еще каких-то болетмейстеров, музыкантов, химиков, которых мы по невежеству своему и по скудости информации знать не знали. Несколько лет назад я побывал на русском кладбище Святой Женевьевы под Парижем. Выдался солнечный день теплой осени. Дорожки кладбища были аккуратно посыпаны красным песком. По дорожкам прогуливались аккуратные старички и старушки. Тихо разговаривали. Впрочем, людей было мало, а вот знакомых имен вокруг было много. Я нашел могилу Бунина и его жены, затем Бориса Зайцева, артиста Ивана Мажухина, писателя Ремезова, под деревянным крестом художника Дмитрия Стилецкого. И вместе с Иваном Шмелевым под одной плитой похоронена его жена Ольга. Стоял белого мрамора крест у искусствоведа Сергея Маковского из семьи художников Маковских. Над могилой химика Алексея Чечебабина водружен его бюст из черного камня, У подножья в ведерке стояли свежие цветы. Здесь и мой любимый художник Добужинский. Над могилой Евриинова медальон с его изображением. Рядом биолог Давыдов, художник Коровин.